Лео Киачелли, 7А В конце XIX века улица, которая сейчас носит имя грузинского писателя Лео Киачелли, настоящее имя Леон Михайлович Шенгелая, называлась Каргановская. В карманном полном путеводителе по Тифлису, составленном Клементьевым по 1 мая 1889 года, а в разделе «Фабрики и заводы» у Вирийского моста – и Каргановского спуска указана паровая водоподъемная машина Карганова. В том же пути водители храм святого Иоанна Богослова находится рядом с проектируемой Каргановской улицей. Обширные владения в этой части города действительно принадлежали Каргановым. Улица Каргановская указана в кавказском календаре и на картах Тифлиса, и раньше 1889 года. Согласно справочно-адресному альбому «Вести Флис» 1906 года, на Каргановской улице находились три церкви. Святого Иоанна Богослова, старая, имеется в виду Лурджа монастырь или Синий монастырь, Святого Иоанна Богослова, новая, и церковь Святого Евстафия. Две из них продолжают действовать по сей день, кроме церкви Святого Евстафия. Она переделана в жилой дом. На углу Карагановской улицы Иверийского спуска находился сад-театр Бельвю. Недалеко находилась и знаменитая аптека «Земеля». В справочной книжке «Деловой и торгово-промышленный Тифли» с 1905 года аптека «Земеля» указана по адресу улица Ольгинская, 7. В справочно-адресном альбоме на 1906 год указан адрес угол Ольгинской Иверийского спуска. Рассказывает Мэри Барамия. Это место называлось «Земель», потому что здесь была аптека «Земеля». И на вопрос «Где живешь?» мы говорили «На земле». Но потом эти дома убрали из-за строительства площади, и теперь мы говорим «На вере». В справочнике 1906 года улица упоминается как «Коргановская» и как «Каргановская». Например, заведующий акушерским отделением Закавказского Ольгинского повивального института Собестианский Эдмунд Михайлович указан по адресу Каргановская, 4. Ниже в справочнике в алфавитном списке врачей города Тифлиса Собестианский Эдмунд Михайлович указан по адресу Каргановская, 4. В 1920-е годы название улицы оставалось прежним – Каргановская. Однако теперь улица стала так именоваться – честь одного из 26 бакинских комиссаров – Карганова Григория Николаевича. Название улицы менялось еще не раз. Имени революционера Калистрата Саджая, затем имени классика грузинской литературы Важи шавелы По имени писателя Лео Киачелли улица стала называться в 1960-е годы. Так называется и по сей день. Дом 7А по Лео построен в 1905 году и до сих пор занимает важное место в панораме города на правой стороне реки Куры. Это яркая, узнаваемая архитектурная доминанта нижней части района Вера. Возможно, в этом доме в 1910-х годах располагался родильный приют доктора по женским болезням Эдмунда Михайловича Собестианского. Нумерация домов по улице могла меняться, и дом 7А раньше мог быть под другим номером. Так, в кавказском календаре на 1908 год доктор Себестианский Эдмунд Михайлович указан по адресу Каргановская улица, дом 4. Интересно, что жители упоминают владельца дома некоего Себастьянца и действительно рассказывают о том, что в доме находился родильный приют. Однако документально подтвердить информацию о расположении в доме родильного приюта, равно как и то, что Себастианс и Сабистианский, возможно, одно и то же лицо, не удалось. Рассказывает Тамуна Ламинадзе. На первом этаже была бойлерная, а на пятом вот здесь был роддом. Здесь был коридор, дальше двери. Там был выход, где винтовая лестница, а потом опять продолжение коридора. Это всё были палаты. А в моей комнате, где сейчас спальня, были боксы для новорождённых. Одновременно здесь могло быть 3-4 малыша, не больше. В этой комнате солнечно, много света, вид на воду, свежий воздух. Это был частный роддом. Хозяин дома был меценатом, правда, сам он здесь очень редко появлялся, так говорили. Дом 7А расположен на вирийском спуске в условиях сложного рельефа со значительным перепадом высот. Часть здания, выходящая на улицу Лео Киачели, имеет два этажа и воспринимается как отдельный особняк. С противоположной стороны дома количество этажей увеличивается до пяти. В отличие от многих городских домов того времени, оно не зажато внутри квартальной застройки, а выходит сразу на четыре стороны, а возвышается над небольшим сквером. Фасад дома со стороны улицы покрыт штукатуркой. Боковые фасады демонстрируют нам материал здания – красный кирпич. Декор просто сдержан, носит строгий неоклассический характер – треугольные сандрики над окнами, филенки прямоугольной формы, пилястры, обрамляющие двери. Фасад со стороны Верийского спуска представляет собой огромный экран из застекленных деревянных галерей, обрамленный двумя восьмигранными башнями с коническими кровлями. В его центре находится наружная винтовая лестница, проходящая через все этажи здания. Эта конструктивная и функциональная особенность дома одновременно является его мощным декоративным акцентом, наиболее запоминающейся особенностью. Здесь к дому примыкает небольшой двухэтажный флигель. Его плоская крыша, окруженная балюстрадой, служит террасой. Во многих окнах и на галереях дома сохранилось первоначальное остекление – Деревянные двери с простыми геометрическими витражными вставками также оригинальные. Интерьеры дошли до нас в частично перестроенном виде. Однако в подъезде со стороны улицы Леоки Ачелли можно видеть полы в технике терраццо и мраморную лестницу. На фасаде здания перед входом со стороны улицы Леоки Ачелли сохранился знак Осу Авиахим, Общество содействия обороне авиационной и химической промышленности, с надписью. «Крепим оборону СССР». Эта организация, созданная в 1920-е годы путем объединения Авиахима и ОСО, была предшественником ДОСААФ – Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. В путеводителе Тифлиса и его окрестности 1925 года в разделе «Показательные учреждения отдела охраны материнства и детства» По адресу улицы Коммуниста Карганова, 7, указан дом ребёнка номер 1 для грудного возраста. Рассказывает Мэри Барамия. Мои родители получили квартиру в этом доме примерно в 1936 году. До этого они жили в Батуми. Там они познакомились. Дом наш строили как больницу. Когда родители сюда приехали, то дом был уже жилой. Я родилась в этом доме, в этой квартире, и прожила здесь всю жизнь. И моя сестра тоже родилась здесь. Моего деда со стороны мамы звали Михаил Ростомович Шавишвили. Он родился в Азургете. Их было шесть братьев, и он был самый старший. Работал главным инженером на одном из заводов Ротшильда в Баку. Мою маму звали Нина Михайловна Шавишвили, папу — Раджен Павлович Барамия. Братом моего деда был Харитон Шавишвили. Харитон Шавишвили — революционер, политический эмигрант, писатель, представитель Демократической Республики Грузии в Лиге Наций. Он родился в 1886 году в Азургете. В молодом возрасте сблизился с социал-демократами, был арестован и сослан в Сибирь. В 1908 году ему удалось сбежать и перебраться в Швейцарию, к старшему брату Вано. Там Харитон Шавишвили сблизился с меньшевиками. В 1918-1921 годах входил в депмиссию ставившую целью признание Швейцарии Демократической Республики Грузия. Харитон Шавишвили был представителем эмигрантского грузинского правительства при Лиге наций в Женеве. В Швейцарии он заботился о грузинских эмигрантах и посвятил себя движению за солидарность с Грузией. Рассказывает Мэри Барамия. Дядя Харитон уехал в Швейцарию с братом Вано, который там умер от туберкулеза. И Харитон там очень горевал без своих, без тбилисских. Потом там у него появилась своя семья, а про то, что было в Грузии с родной семьёй, он ничего не знал. Моего отца сослали в 1937 году. Ему предъявили обвинение в родстве с Харитоном Шавишвили. И было у нас много невзгод из-за него. Но моего отца оправдали. Мой отец, Раджен Барамия, был математиком. И мы ведь тоже не знали, жив Харитон или нет. Он уехал как меньшевик, и нельзя было о нём слово сказать. И мы молчали всё время и ничего не говорили. О том, что он живой, мы узнали примерно в 1970-е. В 1970 году, собирая материал для очерка к столетию Ленина, в Женеву приехал советский публицист Эдуард Розенталь. Сохранились его воспоминания. Каждый день в начале первого часа дня в кафе Ландольд входил высокий худощавый старик. Белые волосы, тронутые желтизной, орлиный нос, опущенные к подбородку пушистые усы. Он оставлял у гардероба палку и садился за столик из мореного дуба. Это был его столик. Его часы его никто не занимал. Заказывал недорогое пляду де жур дежурное блюдо и стаканчик розового вина. Звали его Харитон Шевишвили. И был он когда-то активным членом партии меньшевиков, товарищем Харитоном. Увы, он оказался человеком очень замкнутым и на дух не переносил журналистов. Знакомство наше явно не клеилось. На слова он был скуп и, как правило, отделывался общими фразами. Потом вообще дал мне недвусмысленно понять, что я ему надоел. Он очень занят, пишет книгу, и ему не досуг отвлекаться на посторонние дела». Но где-то месяца через три сам позвонил мне и весьма дружелюбно осведомился, не хочу ли я повидаться с ним. Мы встретились в Ландольте, и это был совсем другой человек. Он улыбался, жал мне руку и за что-то благодарил. Оказалось, что одна из моих статей для агентства печати новости, в которой я очень коротко упомянул о нем, была перепечатана в грузинской газете «Заря Востока», и ее прочли его племянник и племянница. Они написали ему, и так он узнал, что не одинок на белом свете, что у него есть родные. Рассказывает Мэри Барамия. Кажется, что мы написали ему в 1969 году. А может, и в 1972, я точно не помню. Ведь Харитон даже не знал о существовании моей матери, его родной племянницы. И когда ансамбль народного танца Грузии или швили и Нины Рамишвили уезжал в Швейцарию, а там у нас была близкая знакомая, то мы передали Харитону письмо, потому что слышали, что он посещает все грузинские мероприятия. И правда, он появился на том концерте. Наша знакомая передала ему письмо от нас, а он так разволновался и спросил «Скажите». «Как звали моего отца?» Он решил, что, может быть, мы однофамильцы, может быть, ошиблись. И ему сказали, что отца звали Ростом, и что мы всё о нём знаем. Он так разволновался, так обрадовался. И в это же время вышла статья о нём в журнале. И так мы всё узнали. Он хотел передать сюда в дар свой архив, но нас к нему не пустили. Когда меня вызвали в КГБ, то спрашивали, «Если мы вас отпустим в Швейцарию, то вы привезёте архив». Я говорила, что «да, конечно», но это тоже не сработало, и нас не выпустили. У меня сохранилось приглашение от дяди Харитона. Рассказывает Тамуна Ламинадзе. Родственники со стороны моей матери приехали в Грузию из Греции примерно в начале XX века. Мой прадедушка был епископом. Здесь было очень много греков, которые в основном жили в Восточной Грузии. Сейчас, правда, почти все уехали, их очень мало осталось. А родственники со стороны отца – ламинацы И меритинцы из Западной Грузии. Дедушка с бабушкой в 1937 или 1938 году жили в доме на спуске Элбакидзе. Дом тот разрушили, он был аварийный уже в те годы. Из того дома они переехали сюда. Дедушку звали Моисей Николаевич Симанов. Он родился в 1902 году. Настоящая его фамилия была Симониди. Сын его и моя мать уже носили фамилию Симониди. Моя бабушка была врачом инфекционной больницы. Потом работала гинекологом. Она грузинка за Тамара. Дедушка был директором 68 школы. Когда его семья переехала в Грузию, то сначала они жили в Сухуми, а потом переехали в Тбилиси. Дедушка учился в университете на историческом факультете. Когда дедушка был директором школы, то его там, конечно, все боялись. А бабушку он любил так, что с ума сходил. Мне соседи рассказывали, Какой вот Моисей Николаевич, его боятся все. А Тамара Артёмовна вот так вот стоит над ним, и он чистит полы. А Тамара говорит, вот здесь чисти, теперь вот здесь. И он помогал, вот так бабушку сильно любил. Вообще, это очень странная история с бабушкой и дедушкой. Потому что Тамара Артёмовна – это не моя родная бабушка. У дедушки была первая жена и трое детей и они жили где-то в районе плеханова И когда его жена была беременная, то дедушки посоветовали врача-гинеколога из Нахаловки, район в Тбилиси. И так он познакомился с Тамарой Артёмовной. Дедушка ту семью оставил и стал жить с Тамарой Артёмовной. И они меня удочерили. У меня в паспорте в метрике отец и мать – это мой дедушка и бабушка Тамара Артёмовна. Моя родная мама тоже жила с нами. Меня назвали Тамарой в честь бабушки. Она меня и вырастила, и больше всего она за мной смотрела. Потом, когда папа получил другую квартиру, мы уже нашей семьей я, родная мама и папа переехали в Ваке. Эта квартира по наследству оставалась за мной от дедушки и бабушки Тамары. Когда дедушке было за восемьдесят то он ещё очень хорошо помнил разные исторические факты, но обо всём рассказывал от первого лица. Например, «Я и Александр Македонский» или «Я помню, когда мы в Порт-Артуре вместе воевали». Но он ничего не менял, всё точно рассказывал, живой энциклопедией был. «Я так любила, когда он сядет, возьмёт меня на колени и рассказывает». А еще, когда мои друзья приходили ко мне, то он приглашал их в дом, и происходил такой диалог: "Здравствуйте, Моисей Николаевич, там уночка дома? Ой, заходите, заходите, сейчас придет". И начинал накрывать на стол, беседовать с ними. А я была дома и в какой-то момент выходила из комнаты, все это видела и восклицала: "Дедушка, дедушка! А он? Ой!" А вот и моя тамуночка пришла. Рассказывает Мэри Барамия. «В нашей квартире раньше тоже была печь. Вон в том углу, белая, кафельная. В подъезде тоже были печи, но там сделали ремонт. И их снаружи заделали. А нашу печь мы давно убрали. Вниз мы спускались по винтовой лестнице. Мы по ней спускались мусор выбрасывать. Там внизу жило очень много людей. Победнее там было. Может быть, внизу была баня. Вообще там был какой-то нехороший угол. Когда мы были маленькие, то бегали вниз по этой винтовой лестнице. Так играли. Мы не очень пользовались нижним двором. Там своих хватало. Столько пристроек внизу было. А потом один из жителей, он приехал из Рустави, Сделал там гостиницу. А тех, кто жил раньше, он расселил. На нашей лестнице снимали столько разных передач, столько знаменитых людей, актеров. Лестница всегда была окрашена в один цвет. Раньше за этим домом хорошо следили. Я помню, как рабочий прямо с такой люльки прыгал на крышу, чтобы красить. По головам ходили. Сейчас в нашем доме живут 22 семьи. К нам несколько раз приходили инвесторы, хотели купить дом и сделать здесь гостиницу. Но не все жители согласны на это. По Верийскому спуску по той стороне раньше шли дома. Овраг был на том месте, где построили площадь. Когда я родилась, то рядом с нашим домом уже домов не было. А в детский сад я ходила туда, где овраг. «Мы дружили с внуком Михаила Джавахишвили. Его звали Рамас Шишниашвили. Это сын дочери Михаила Джавахишвили. Он был такой красавец. Я его со школы помню. Что здесь шумно из-за спуска и машин, мы привыкли. Раньше на Элбакидзе вообще были камни. Знаете, какой шум стоял?» А вообще, вся прелесть этого дома в том, что смотришь в окно и видишь Куру. А когда из дома видна вода, лучше и быть не может. Рассказывает на Ламинадзе. «В нашей квартире одна из комнат раньше была столовая, гостиная так и была, как сейчас, а ванная комната была общая на этаже». В конце коридора, который мы сейчас перекрыли с соседями, были душевая и турецкий туалет, без унитаза. Когда я была маленькая, печами не топили, было центральное отопление, бойлерная была на первом этаже. Внизу в парке был ресторан. Этот ресторан, кажется, назывался «Самайя». Так называется грузинский танец, который исполняется тремя женщинами-танцовщицами. Ресторан потом разрушили, но остался фонтан. Сейчас там внизу этнобар. Потом построили площадь. А раньше тут был большой парк. Мы в него ходили с бабушкой гулять. В парке продавали мороженое, но бабушка мне не разрешала. А когда продавец мороженого нас видел, то начинал кричать. «Горячее мороженое, горячее!» Это потому, что бабушка говорила, что мороженое холодное, и поэтому нам нельзя. Из соседей рядом с нами жил знаменитый скульптор Давид Миндарашвили. И еще дочка его, художница. До сих пор у нас очень близкие отношения. Под нами жила одна русская женщина. Она умерла. На третьем этаже живет Манана. Во времена Звиада Гамсахурдии она была министром здравоохранения. Они приехали из Чечни после военных событий. Квартира очень похожа на нашу, но у них была ванная и туалет в квартире. Ещё в доме живёт семья Сохадзе. Сейчас, конечно, мы с соседями общаемся меньше, чем раньше. Раньше по вечерам, когда кто-то что-то испек или приготовил, Мы собирались или у меня, или в другом семействе, вместе играли, что-то смотрели, всё время рассказывали, разговаривали, пили кофе. Так мы не собирались уже давно, наверное, лет семь. Как правительство поменялось. Несмотря на то, что в доме жители разных политических взглядов, и все очень разные, но если что-то случалось, кто-то умер или кто-то вышел замуж, Мы собирались и за столом сидели все вместе. Правда, я помню случай, когда одна наша соседка-коммунистка попросила стулья для какого-то приема или банкета. И все мы стулья ей дали. А одна соседка сказала, что коммунистам стулья не даст. И не дала. Но, несмотря на это, мы очень дружно все жили. Очень дружно. После строительства площади революции Рос, Дом стал аварийным, появилась большая трещина. Это был первый дом, который стал аварийным из-за строительства площади. Пригласили австрийцев, потому что трещины были даже в подъезде, даже внутри квартиры их можно было увидеть. И потом, на самом верхнем уровне наружной винтовой лестницы частично сохранились оригинальные деревянные балясины. Фрагмент фасада со стороны улицы Михаила Джавахишвили сделали ремонт каким-то устройством. Такой шум был. И сделали хорошо. Теперь этот дом стоит и всё в порядке. Потом несколько раз проверяли. Австрийцы так хорошо сделали, что даже ни на миллиметр трещины больше не стали. Я хочу, чтобы история оставалась. Одно время я жила на Кипре, и у них была такая жилищная политика. Когда дому становится 50 лет, государство выделяет деньги, дом разрушают и строят новый. Я такого не понимаю.